Глава одиннадцатая Квален «А ты, собственно, где?» «Эридани» «Обедаю с его высочеством Баалом. Правда, обедает он, мной. Но сути это не меняет». «Квален» «Помощь нужна? Могу вытащить магами». «Эридани» «Не вздумай! Я уже заполучил пять сотен альмарилов». У светлых тифленгов, оказывается, есть свое преимущество. Демоническая сила на нас действует слабо. Так что я пока задержусь. Ты зоркий глаз получил? Что-то я не видел достижения за завершение подземелья. Квален. Достижения не было. Как только я получил семя, меня телепортировало из подземелья. Глаз получил, установил. Идет интеграция с Майндфеллом. Требуется пара часов. Эридани. Вот и не отвлекай меня. «Займись своими делами. Кстати, Браксет вместе со мной. Им тоже питаются. Так что не теряй парнишку. Я же говорил, что он перспективный. Заговаривать зубы умеет похлеще некоторых». Вестей от клана Возрождения не было. Видимо, Андрик еще не придумал, каким образом он будет мстить за потерю пяти уровней у двух полноценных рейдов. Надеюсь, разум победит, и старик откажется от претензий. Ибо извиняться я не собираюсь. По-хорошему, стоило выйти в реальность, но мне не хотелось встречаться с Матвеем и Ириной. Еще одна парочка, что будет требовать объяснений. Понимаю, что слабость, но ничего поделать с собой не мог. Значит, нужно найти себе занятие по душе. Какое? Знаю. Мне срочно нужно вырасти в уровнях. Система уже предупредила, что через три часа после снижения уровней произойдет адаптация, и моя экипировка станет для меня недоступной. Нужно решить эту проблему. «Диабеттис! Мне нужна срочная прокачка!» Чем мне нравился этот человек? А тем, что у него не возникало лишних вопросов. Лишь брови сошлись на переносице, когда он увидел меня с первым уровнем. Но ни одного удивленного возгласа или чего-то похожего. Раз я умудрился опуститься на 155 уровней, значит так нужно. Прокачка началась достаточно бодро. Я держался позади всех и наслаждался растущими уровнями. С моими бонусами и профессиональной капсулой даже не требовалось гамма усиления скорости получения опыта. Первые десять уровней вообще взял за минуту, второй десяток за пять, третий за десять, четвертый еще за десять, так как пришлось спуститься на уровень ниже. Но вот дальше... Нет, проблем с прокачкой не возникло, уровни увеличивались все с той же скоростью. Впечатлило другое. На сорок пятом уровне передо мной высветилось интересное сообщение. Получено достижение 200 жизней. Описание. Вы заработали 200 уровень, ни разу не отправившись на перерождение. Ваша целеустремленность к выживанию впечатляет и накладывает на вас дополнительные обязательства. Отныне вы получаете на 40% больше урона от всех источников и плюс 2 к базовому опыту за выполнение квестов и убийства мобов. Продолжайте в том же духе и войдите в когорту избранных. Внимание! Вы вошли в топ-100 игроков материка Стивалы ни разу не отправившись на перерождение в Барлеоне к своему текущему уровню. Штраф на ваше убийство другими игроками отсутствует. Ваше базовое значение привлекательности со всеми НПС увеличивается на плюс пять, применимо к клану. «Что за...» Диабеттис запнулся, едва не рухнув на землю. «У меня появились странные сообщения. Говорят, если тебя прикончить, можно получить десять тысяч золотых от гильдии убийц. И даже штраф не будет». — Но почему? У тебя же нет двухсотого уровня. — Потому что формулировка не совсем верна, — ответил Ян, на всякий случай сделав несколько шагов назад. — Кто знает, что взбредет в голову моему бойцу. Десять тысяч на дороге не валяются. — Нужно взять двести уровней без смертей, а не двухсотой, — догадался Диабетис. — Но это читерство. Все бы так делали. — Ты знаешь способ избавиться от уровней без перерождения? — удивился я. — Нет, но... у тебя же получилось. И теперь на меня обозлилось восемьдесят пять игроков, что потеряли по четыре уровня вместе со мной, включая Крендоза и Артемир. Знаешь таких? — Слышал. Они почти пятую сотню разменяли. — ага И вместе со всеми заполучили по минус пять уровней. Вот им радости привалило. — Они будут мстить? Замку нужна защита? — По поводу мести не знаю. «Еще с ними не разговаривал. По поводу защиты? Нет, не нужно. Майнфилд теперь защищен похлеще Форта Нокс. Тот, кто к нам явится со злыми намерениями, огребет так, что научится пользоваться головой по прямому назначению, а не только шлемы таскать. Так, хватит разглагольствовать. Хочу посмотреть, что будет после того, как мне удастся взять 300 уровней бессмерти. Следующая заминка произошла на моем 145 уровне».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 Внимание! Вы вошли в топ-3 игроков материка Стивалы и топ-100 игроков Барлеона, ни разу не отправившись на перерождение к своему текущему уровню. Штраф за ваше убийство другими игроками отсутствует. Ваше базовое значение привлекательности со всеми НПС увеличивается на плюс 5, применимо к клану. Инициировано задание на ваше уничтожение. Награда — плюс 100 репутации с теневыми кланами Барлеоны, плюс 100 репутации с гильдии убийц Барлеоны, 100 тысяч золотых, плюс два ко всем дополнительным характеристикам, плюс два уровня. До первого перерождения ваша скидка на работу с НПС увеличивается на 20% по всем торговым операциям». чтоб тебя!» — пробормотал Диабеттис, жестом указывая своим игрокам вернуться к мобам. «Квален, это уже не шутки. Топ-100 мира довольно серьезно, чтобы тобой заинтересовались. Да и награда, признаю, довольно хороша». Оставшиеся десять уровней, что мне удалось взять на нашей ферме, изменений не принесли. Я все так же оставался на третьем месте стивалы, разве что в мире поднялся с девяносто восьмого до девяносто третьего. Вновь увеличив удачу и харизму до пятидесяти единиц, я оставил восемьдесят девять свободных очков характеристик на будущее. Благо теперь у меня появилось свободное место для этого. Нужно будет подумать, какой характеристикой закрыть эту брешь. квалин «Тебе до следующего достижения 90 уровней осталось?» — неожиданно спросил Диабеттис, когда мне перестал капать опыт. «Все верно. Я не понимал, к чему клонен глава отдела прокачки. Барлеона выдала всем нам задание на твое уничтожение. Другим игрокам, значит, тоже. Верно? Думаю, скоро к замку явятся гости НПС, чтобы показать остальным, с какой стороны нужно держать ножики». «Вроде как это плохо». Поэтому еще раз прошу ты точно уверен, что Майндфелл защищен? Давай сразу к сути. Замок защищен так, что даже Плинто, он окажется не по зубам. У нас есть знакомые, что держат ферму до 250 уровня. Стоимость за пропуск приличная, но оно того стоит. Мы сами там качались. Если ты готов пожертвовать сотни тысяч золотых, можно будет поднять себя еще на сотню уровней вверх. И? Я все еще не понимал логики своего игрока. «В твоем случае это достижение четвертой сотни. Ты станешь лакомым кусочком для всех отморозков игры. Вся эта толпа явится к Майндфеллу, чтобы выполнить задание. Где мы их и встретим? Так, сразу вижу, что ты ничего не понимаешь, поэтому поясню. Мелочевка нам не страшна. Но рано или поздно тебя на зуб захотят попробовать ребята посерьезней» те, что не могут работать без своих легендарных предметов. Они явятся к замку, благополучно умрут и с большой долей вероятности потеряют свои предметы. Которые, хочу заметить, стоят довольно дорого, плюс мы получим какой-то дополнительный бонус за следующий уровень. Уже сейчас хочу заметить, плюс пять привлекательности и двадцать процентов скидка звучит здорово. Что будет на следующем уровне? Визит к императору? «Посещение стоматолога, который вставит выбитые зубы», — пробурчал я, обдумывая слова Диабеттиса. «Твои знакомые не соблазнятся приятные перспективы грохнуть меня в своих шахтах, как только я получу следующую ступень достижения?» «Понятия не имею», — нахмурился боец, — но тут же нашел выход. «Рядом с тобой будет дежурить паладин, и как только возьмешь нужный уровень, сразу телепортируйся в замок. Прикрыть на десять секунд мы сможем». Ты потратишь всего ничего, времени и золота А для нас всех это будет очень выгодно. Хорошо, уговорил. Связывайся со своими знакомыми. диабеттис не обманул. Рядом со мной все время находился один из паладинов. Что было весьма кстати, учитывая то, как на меня начали коситься представители славного клана Берковиц. У народа явно чесались руки заполучить предлагаемую игрой награду. Но они держались ибо моя плата была сопоставима с наградой, а запятнанная репутация никому не нужна, даже ради остальной награды. Получено достижение 400 жизней. Описание. Вы заработали 400 уровень, ни разу не отправившись на перерождение. Ваша целеустремленность к выживанию впечатляет и накладывает на вас дополнительные обязательства. Отныне вы получаете на 200% больше урона от всех источников и плюс 8 к базовому опыту за выполнение квестов и убийство мобов. Продолжайте в том же духе и войдите в когорту избранных. Внимание! Вы стали топ-1 игроков материка Стивалы и вошли в топ-3 игроков Баралионы, ни разу не отправившихся на перерождение к своему текущему уровню. Полный список бонусов и ограничений ниже в списке. Развернуть. Все же правильные у меня работают люди. Стоило белому свету окружить меня, чтобы оповестить весь мир о том, что на Стивале родилась новая звезда, Как паладин уже накинул на меня бабл, спасая от атаки предоставивших ферму игроков. Ни о какой репутации больше речи не шло. Награда за мое убийство превысила все разумные границы. Всю мою команду прикончили за считанные секунды. Как ни крути, игроки 350-го уровня гораздо серьезней парней и девушек 270-го. Но мне подарили 10 секунд жизни, чем я сполна воспользовался, успев предупредить о том, что никакой оплаты за предоставление фермы «Клан Берковец не получит. Даже наоборот. За нарушение соглашения о ненападении я на них натравлю юристов Барлеоны. пусть глава сам разбирается со своими чересчур ретивыми помощниками и приносит мне извинения, вместе с неплохой денежной компенсацией. Но, как стало понятно, отныне я превратился в узника собственного замка. Не могу сказать, что меня это печалило. Все равно выходить из Майнфелла мне теперь без надобности». Но сам факт накладывал ограничения, с которыми предстояло мириться. И несмотря на это, я был настолько доволен, что выписал Диабетти суд дополнительную премию. Штрафы. Штраф за ваше убийство другими игроками отсутствует. Ваша базовая репутация со всеми существами Барлеона сменилась с нейтрально на вражда. Инициировано задание на ваше уничтожение. Награда плюс 500 репутаций с теневыми кланами Барлеоны. Плюс 500 репутаций из гильдии убийц барлеоны 500 тысяч золотых. Плюс 15 ко всем дополнительным характеристикам. Плюс 15 уровней. Легендарный комплект убийцы 400-го, подходящий персонажу. По вашу душу отправились 10 высокоуровневых наемных убийц. Отныне для вас не существует безопасных зон. Бонусы применимы ко всему клану. Ваше базовое значение привлекательности со всеми НПС увеличивается на плюс 10. Ваша скидка на работу с НПС увеличивается на 30% по всем торговым операциям, плюс 100 добываемых ресурсов, производимых товаров и получаемого опыта. За каждые 24 часа, которые вы проживете с достижением 400 жизней, Барлеона выплачивает вам 50 тысяч золотых. 50% стоимости товаров оборонного свойства оплачивается Барлеоной. «Да, я теперь прекрасно понимал. Как только выйду из замка, на меня обязательно кто-то нападет». Даже самый захудалый зайчик, что мирно щиплет траву у городских стен, ринется на меня со злобой одичавшего дракона, желая поскорее лишить достижения. Довольно уникального скажу я вам. «Квален, тебя даже на пять минут одного оставить нельзя». Эридани возник в главном зале, довольный как объевшийся сметаны кот. «Обязательно куда-то вляпаешься по самые помидоры». Рассказывай, что натворила и почему система настоятельно мне рекомендует прикончить тебя без малейших штрафов для моего положения. Заключенном, знаешь ли, не очень разрешено нападать на других игроков первыми. Мой рассказ много времени не занял, да и особой тайны в нем не было. «Вот оно как», — задумчиво пробормотал старик. «Поменьшение уровней с сохранением жизни. Да, это многое объясняет». Как и то, что ты у нас везучий, рогатый сукин сын. Знаешь ли ты, он нахмурившийся глава клана, что фермы могут прокачивать игроков только до 270 уровня, дальше своими силами. И, как мне нетрудно догадаться, те, кто заполучил заветные 300 уровней бессмерти, становятся лакомыми кусочками для всей барлеоны. Дохнут, как мухи. Но тут появляешься ты и на корню рушишь всю многолетнюю систему рейтинга. Третье место по миру за сутки. Это не просто щелчок по носу. Это ярое наплевательство на все негласные правила. Это как на собрании миллиардеров, вдруг кто-то бы приехал на грязной развалюхе и принялся сморкаться в скатерть, усердно при этом вытирая жирные руки о соседей. В принципе, не запрещено, но делать так не принято. На месте Франсуда и Биханя я бы уже начал волноваться и... Что бы Эридан ни сделал, осталось загадкой так как домовые замка включили зубодробительную сирену показывая что в майнфеле завелся незваный гость мы с советником переглянулись и даже встали друг рядом с другом словно желая отразить атаку неприятеля как неожиданно все закончилось замок вновь погрузился в привычную тишину вы уничтожили двух наемных убийц отправленных за вашей головой репутация с фракции свет барлеона увеличена на десять репутация с фракцией гильдии убийц увеличена на десять — Смотри-ка, работает, — ухмыльнулся Эридани. — И даже делать ничего не пришлось. Сидишь себе в замке, винишко попиваешь, а тебе репутация капает. Того и глядит до уважения, с гильдии доберешься. За мной отправили всего десять убийц. Они скоро закончатся. — Это ты скоро закончишься, если будешь думать в таком духе. Убьешь первую волну, отправят вторую, более мастеровитую. Потом третью, пятую, да хоть сотую, если понадобится. Насколько мне известно, рекорд принадлежит Биханю. Семьдесят две волны, пока он не достиг уважения с гильдии убийц. После этого те решили, что дружить с таким свободным гораздо выгоднее, чем воевать. Но тут нельзя забывать, что у Биханя особый случай. За ним стоит вся Поднебесная, за тобой только клан. И немножко удачи. Ты мне зуб не заговаривай, как прошла встреча с Баалом. о О-о-о, мой бывший босс, если говорить мягко. Был вне себя от ярости. Брызгал слюной, грозился страшными карами и требовал от меня вновь отдать свою душу. В итоге так разошелся, что позволил мне прикарманить несколько довольно внушительных кусков его плоти. А ты знаешь, что может сделать с этой плотью грамотный демонолог? Очень много. Вот нашему красавцу и пришлось со мной торговаться. Десять тысяч альмарилов, конечно, не получилось, но полторы я смог выторговать. Уже в хранилище отправил, пока местные не прознали о добыче. Если кратко, мной недовольны, но работать не отказываются. Абисал должен явиться ко мне через пару суток, чтобы явить волю своего господина. Баал все еще жаждет узнать, что скрывается в Майндфилле. С Бракседом вышло все не так хорошо. Парнишку сейчас песочат по всем статьям. Он же заключил договор с Осмодеем, а Баалу не нравятся конкуренты». Так что увидим мы нашего темного тифлинга еще ой, как не скоро. «Может, его стоит вытащить?» — предложил я. «Ни в коем случае!» Иридан едва не закричал на меня. «Ты в своем уме такое предлагать? Браксот сейчас окучивает Верховного получше некоторых, так что за пару дней он наберет себе таких заданий, о которых мы даже и не слышали. Конечно, с темными в открытую дел мы иметь не можем, в клан взять его тоже не получится». Зато свой человек на стороне демонов нам точно не помешает. Мы будем снабжать ресурсами его, он будет помогать нам. Сейчас наш ретивый друг превращается в довольно серьезную фигуру на шахматной доске Барлеоны. Наша с тобой задача вовремя напомнить браксаду кто его вообще притащил на эту доску. Нельзя упускать такой шанс. Даже жаль, что ты не додумался взять контакт у игрока, что работает на Эринес. Дружба с такими людьми нам бы точно не помешала». Наш разговор вновь был нагло оборван истерикой домовых. Я ожидал, что сейчас перед глазами мелькнет сообщение о том, что мне начислили очередные 10 единиц репутации за победу над НПС-убийцами. Но реальность оказалась немного интересней. Игрок Вардунос, 174 уровень, был уничтожен. Игрок Гарлим, 194 уровень, был уничтожен. Вы уничтожили 22 игрока. Суммарное количество сниженных уровней — 3. Репутация из фракции «Гильдия убийц» увеличена на тридцать. «Руард?» «Я не удержался. Они-то здесь откуда?» «Только не говори, что ты реально думал, что Вардуна составит тебя в покое». не посмотрел на меня как на дурачка. «После того, что мы с ними сделали, неудивительно, что они желают разрушить здесь все, плюс не забывая награде за твою голову. Так что это нормально, что Руард сунулись сюда первыми». У них есть координаты замка. Создали портальный свиток, прыгнули, а бойцы Махана, что стоят в лесочке неподалеку, проспали нападение. У тебя завтра встреча с шаманом. Обязательно расскажи ему про этот инцидент. Небожитель обещал тебе безопасность до вашей встречи, но не смог ее обеспечить. Это неплохой такой удар по его репутации, хочу сказать. И твое молчание будет дорого ему стоить. Бери альмарилами». «Что-то мне подсказывает, что достать их вскоре станет проблематично, потому что...» «Игрок Меркатус, 379-й уровень, был уничтожен. Вы уничтожили 12 игроков. Суммарное количество сниженных уровней — 5. Репутация с фракцией гильдии убийц» увеличена на 50». «О, а вот уже и наши защитники», — ухмыльнулся Эридани, ознакомившись с именами павших. «Я помню одного из них». Он точно из легенд Барлеоны. Видимо, подошли к замку слишком близко, а в списках друзей их не было. Минус пять уровней. Сейчас побегут жаловаться кураторам. Те своим кураторам. И, наконец, информация дойдет до тройки небожителей. Махан сюда не сунется. Он обещал. Зато дочь и Плинто... И Редани резко умолк и втянул голову в плечи, ожидая кары потому что он впервые за все время нашего знакомства вслух назвал Анастарию своей дочерью. Мысли речь не в счет. Однако кара не последовала. У меня имелся соответствующий доступ, а лишних ушей в главном замке не было. Свои работали, а чужаков вырезал зоркий глаз. Нет, Анастария тоже сюда не прилетит. Я решил разбавить повисшую тишину. Она не смогла пробиться через блок, что выставили из-за твоего присутствия. К тому же ее обещали нагрузить заданиями. А вот Плинту, да, этот может. Даже несмотря на то, что мне тоже гарантировали относительную безопасность от действия этого человека. Плинту считает себя лучшим, так что он точно не сможет удержаться от того, чтобы своими глазами посмотреть на новое оружие. В Барлеоне не так много вещей, с помощью которых можно понизить уровень игрока. Можно сказать, что их по пальцам наших копыт можно пересчитать а пальцев у нас, как ты понимаешь, нет. Знаешь, Квален, я, наверное, отправлюсь погулять на кораблике куда-нибудь. Что-то мне подсказывает, что в ближайшие двадцать четыре часа в Майнфелле будет немного жарко, как бы игроки не начали собирать на тебя полноценные рейды. Даже не вздумай сбежать, — предупредил я старика. Подумай только о том, как обеспечить дополнительную защиту замка. Зоркий глаз, конечно, хорош, но я не собираюсь складывать все яйца в одну корзину. Рано или поздно народ придумает способ борьбы с ним. И тогда замок разрушат. Этому нужно помешать. У тебя есть пятьсот тысяч золотых. Делай, что хочешь, но обеспечи нам дополнительную защиту. Не забывай, Барлеона нас спонсирует. Если честно, я уже придумал несколько вариантов того, как противодействовать нашему оружию, — улыбнулся Эридани. В очередной раз убеждаюсь, что сделал правильный выбор, вступив в клан Парето. Да, я займусь защитой замка для того чтобы зоркий глаз работал на сто процентов ему требуется помощь я ее обеспечу что можно сказать про остаток дня только то что в нашем мире слишком много непуганных идиотов влекомые жажды наживы и описанием задания игроки ползли к майнфелл сотнями причем никого не смущал мой уровень среди нападавших оказывались люди едва перевалившие за сороковой убийцы наемники просто любители халявы под майнфеллом Сложили свои буйные головы многие. Вновь показал себя во всей красе Эридани. Когда замок одновременно атаковало более трех сотен игроков разного калибра, в ход пошли наши защитники. Нанятые местные трехсотого уровня в количестве 30 штук. Бойцы прекрасно справлялись с мелочевкой, а крупных валил глаз. Плюс 1170 репутаций из гильдии убийц, 12 непозволительно дорогих легендарных предметов, Несколько тысяч золотых, выпавших с трупов. Таков мой улов за неполные сутки нахождения в замке. Ближе к ночи поток игроков начал стихать. Зато, как сказал позвонивший мне Матвей, форумы игры просто сошли с ума. Вал возмущений, что выплеснули игроки на администрацию, мог опрокинуть ни одно надежное судно. Однако Барлеона держалась, вежливо отвечая, что все происходит в рамках игровой логики и предупреждение о потере уровней выдавалось всем и каждому, кто подходил слишком близко к Майндфеллу. Собственно, поэтому такая огромная цена за мою голову. Просто так полмиллиона золотых выдавать никто не собирался. Возмущения от этого не угасли. Но никто и не обещал, что Барлеона будет целовать своих пользователей в попу, стремясь выполнить каждое желание. Так всего за сутки я стал самым ненавидимым человеком Барлеоны. Эта ненависть распространилась и на мой клан. Пульм за голову хватался от избытка заявок на вступление и сотрудничество. Народ решил достать меня изнутри. Нападать на принадлежащие мне деревни игроки не могли, запрещала игровая механика. Хоть как-то взаимодействовать с землей тоже. Так что все, что им оставалось, вредить моим людям. Однако и здесь моих противников ждал полный провал. Практически все представители моего клана работали в безопасной зоне Локдара или внутри Майнфилла. Блинту не явился, как и остальная троица. Мне удалось вполне сносно выспаться внутри игры, даже ответить на несколько особо оскорбительных писем, что продрались через спам-фильтр. Как, наконец, поступил вызов на сотовый. «Квален, это Дмитрий Махан. Я в городе. Миллион на твой игровой счет сейчас перечислят. Где и когда встречаемся?»